Глава 10. Цена лужи. "Нет", вырвалось у Антуана. "Только не Графиня. Вы не внимательно читали записи вашего друга", холодно сказала Амалия. Как только была убита внучка Дворецкого, Жерар Кервелло всё понял и отправился прямиком к госпоже де Костель. Что он записал в своём дневнике? Видел Графиню, велено найти убийцу любой ценой. Говорили о юридической волоките, убийство в нескольких департаментах. Графиня обещала любую поддержку. Я стану комиссаром и получу орден, если найду убийцу и доказательства его вины. За раскрытие убийства какой-то внучки прислуги комиссарами не становятся и орденов не получают. Я уж не говорю о том, что графиню вряд ли выбило бы из колеи, даже если бы всех ее слуг кто-то поубивал вместе с их родственниками. Что Жерар Кервелло до того писал об убийце? Он перемещается. Ваш друг сразу же понял самое главное. Вам-то он рассказал только часть истины о бродягах, циркачах, странствующих художниках, но есть ещё одна категория, которую он не упомянул. Это богатые и светские люди, которые ездят на курорты, наносят визиты родственникам и вообще ни в чём себе не отказывают. У графини де Костель и её сына много имущества в Британии и Нормандии. Антуан попытался собраться с мыслями. Да, графиня родом из Нормандии, и её сын, кажется, унаследовал там какую-то собственность. Но зачем? Он не договорил, но Амалия и так отлично его поняла. Потому что он болен. Тяжело болен, и ещё там должна быть какая-то причина личного характера. Всё это вы выясните потом, когда заставите говорить его врача. Кстати, его жена хоть чем-нибудь похожа на жертвы. Э, я бы так не сказал. Она не блондинка, а шатенка. Значит, его безумие связано не с ней. Амалев вздохнула. В общем, инспектор, это уже ваше дело установить передвижение графа до Кастеля и выяснить, замечали ли у него когда-либо психические отклонения. Думаю, семь первых жертв убил именно он. Последнюю, эту несчастную Жанну Масон, убили исключительно для того, чтобы свалить всё на Фредерика. Её выбрали, как я полагаю, только потому, что она заказала у него два веера. Вы хотите сказать, что Жанну Масун убил не граф, а тот, кого видел доктор Ривуаль, тот, кого я потом ранил в доме Лен? Скорее всего, да. Кто же он такой? Может быть, любовник к графине, во всяком случае, речь идет о человеке, который способен исполнить по ее приказу любую грязную работу, например, убить несчастную женщину и подбросить ее голову в комнату Фредерика. Ищите вашего незнакомца в ближнем окружении графини, среди ее прислуги, например. Судя по вашему рассказу, это физически крепкий человек, несмотря на возраст. Так что я не думаю, что он подносит стаканы. Скорее уж... «Конюх или кто-то вроде того?» «Графиня не держала любовников», — огрызнулся Антуан, задетый и заживое. «Черт возьми, вы даже в глаза не видели людей, о которых тут рассуждаете». «Дорогой месье Малине», — сказала Амалия с усмешкой, — «вы уж простите меня, но все, что вы мне рассказали о красивой, богатой, знатной даме, которую выдали замуж за старика», И она счастливо с ним прожила, потом родила сына, потом овдовела, и всю свою жизнь была чудо как безупречна, чья пуха. Даже в сказке нельзя выйти за старика со скверным характером и быть счастливой. А уж умная женщина никогда не сможет в таких обстоятельствах убедить себя, что ей невероятно повезло в жизни. Поэтому я вижу только одно объяснение. Графиня де Костель обвела окружающих вокруг пальца. Она нашла способ, как устроить жизнь по своему вкусу, а для зрителей продолжала играть роль, в которой они привыкли её видеть. Кстати, забыла спросить кое-что по поводу ночного гостя, который потревожил вас в кемпере. Вы ранили его легко или меня бы не удивило, если бы я узнал, что его уже похоронили, отрезал Антуан. Возможно, хороший врач сумел бы его спасти, но Оборвав фразу на половине, он поглядел на вилку в руках молчащего Фредерика. Чёрт побери. Вы что? Хотите свернуть эту вилку узлом? Вырвалось у изумлённого инспектора. Вы её согнули как как не знаю что. Фредерик сконфуженно поглядел на изувеченную вилку и положил её на стол. Я видел её лицо, сказал он. О чём вы? вмешалась Амалия, которой не понравилась странная интонация молодого человека. «Я говорю о графине де Костель. Она ведь пришла смотреть на мою казнь, и меня еще тогда поразило, почему у нее был такой удовлетворенный вид». Если бы Амалия в тот момент привела сотню доказательств, одно убедительнее другого, Антуан, скорее всего, не отказался бы от своих сомнений окончательно. Но, услышав слова Фредерико, инспектор с какой-то особой ясностью ощутил, что его собеседники были правы, а он не прав». Графиня де Костель была замешана, и Жерар Кервела тоже был замешан, и всё это они предприняли для того, чтобы Я всё-таки не уверен, что графиня выгараживала своего сына, признался Антуан после небольшого молчания. Почему уж тогда не любовника? Инспектор вы в своём уме, сухо спросила Амалия. Какая женщина будет выгараживать любовника, у которого голова не в порядке? Если бы она узнала, что он убивал, она бы первым делом подумала, что может стать следующей жертвой, и уж точно не платила бы такие колоссальные деньги и не затевала бы всю эту историю с поиском козла отпущения. Нет. Не любовник так отчаянно пыталась спасти графиню, а сына. Хорошо воспитанная женщина никогда не станет докучать незнакомому человеку на похоронах его друга. Но графиня была настолько важна удержать расследование под своим контролем, что она даже на кладбище не оставила вас в покое. Кстати, она объяснила вам, почему она уволила горничную, которую позже нашли убитой. Нет, графиня даже не заводила речи об этом, а вы не удосужились спросить. А если бы удосужились, то получили бы ответ, что покойная Бланш Дре плохо вытирала пыль или какетничала с лакеями. Амалия прищурилась. «Думаю, графиня догадывалась, что с сыном не все в порядке. Еще до визита вашего друга и даже пыталась обезопасить своих людей. По-своему, конечно. Но если ее сын ненормальный, то ему место в сумасшедшем доме вырвалось у Фредерика. Неужели она не понимает этого? Если признать графа де Костель ненормальным, то возникнет сразу множество проблем, а вовсе не с семьями жертв, поверьте». усмехнулась Амалия. Речь идёт о значительном состоянии, о большом имуществе, а у графа нет детей. Кто будет его опекуном? Что станет с молодой графиней? А его великосветские друзья? Что будет с ними, когда они узнают, что сидели за одним столом с убийцей? Ведь какое-то время общество по инерции будет поддерживать графиню и твердить, что произошла ужасная ошибка. Но в конце концов все поймут, что дело проиграно, а проигравшие никому не нужны. От неё все отвернутся, и первыми забудут о ней так называемые близкие друзья? Вы говорите так, как будто всё это уже случилось, буркнул Антуан. А между тем я не вижу способа, как сейчас можно доказать вину графа де Кастель, чтобы убедить общество. Разумеется, я вычислю его передвижения, но даже если он всякий раз был поблизости от места очередного убийства, С точки зрения закона это ничего нам не даёт. Даже если мне станет известно, что несколько дней назад графиня похоронила одного из своих конюхов, который ни с того ни с сего скончался, её врач наверняка уже заготовил справку, по которой покойный стал покойным по какой-нибудь житейской причине. Можете мне ничего не говорить, я уже об этом подумала, отмахнулась Амалия. Вообще говоря, дорогой инспектор, нам может помочь только одно новое убийство. Тут признаться, Антуана Пешель, причём Фредерик Варен, судя по его лицу, пребывал не в меньшем затруднении. Если вы сказали правду, продолжала Амалия, то номер второй, которого вы ранили, больше ничем не сможет помочь Графине. Доктора Ривуаля убили, потому что он, судя по всему, собирался разоблачить заговорщиков, а Жерара Кервелла, чтобы окончательно замести следы, Ну, или кто-то решил, что комиссар и так получил непомерные суммы за свои услуги, и пора с этим покончить. Остаётся Кристина Пуарье, которая тоже получила солидную сумму за свою забывчивость. А что, если к ней вернётся память? Да, нового убийства нам не избежать. Боюсь, вы не знаете Кристину, усмехнулся инспектор. Я-то беседовал с ней, и я сразу же скажу вам: она крепкий орешек. Кроме того, если она сейчас сознается в лжесвидетельстве, это будет означать для неё крупные неприятности. Я могу попробовать поговорить с ней, заметил Фредерик. Я же помню её, она хорошая девушка, которая получила хорошие деньги за то, чтобы отправить вас на гильотину, вернула его с небес на землю Амалия. Нет, друзья мои, мы поступим иначе, она протянула записную книжку и картинку с обложки Антуана. Прошу инспектор, сохраните это до процесса, а теперь обсудим то, что я собираюсь вам предложить. Обсуждение было долгим и весьма подробным, так что с позволения читателей я опущу его детали. Впрочем, первым результатом обсуждения стала роскошная шляпка, купленная Амалией в магазине Mademoiselle Poire на Елисейских полях, а также счёт за неё выписанный хозяйкой На следующий день особо подозрительно напоминающая мадмуазель Пуарье отправила графу де Кастель телеграмму. Условия договора меняются, подробности письмом, после чего бросила в почтовый ящик письмо, адресованное тому же лицу. Вечером Фредерик, который набрасывал портрет Амалии, сидящей в кресле у горящего камина, не удержался и заметил вслух: "А ведь он может покончить с собой, получив это письмо". "Не покончит", отозвалась Амалия. Он всегда убивал других, а не себя. Через 2 дня их навестил инспектор Мулине и доложил, что граф де Кастель сегодня утром приехал в Париж. А вдруг он заплатит, спросил Антуан. Амалия пожала плечами. Тогда появится ещё какой-нибудь шантажист и тоже будет требовать деньги, пока шантажируемый не сорвётся. Будьте осторожны, инспектор. Помните, граф знает вас в лицо. Не спугните его раньше времени. Слушаюсь и повинуюсь. промолвил Антуан, отвесив собеседнице иронический поклон. «Кстати, я навел кое-какие справки и выяснил, что действительно несколько дней назад захворал один из кучеров графини де Костель, который по описанию совпадает с ночным гостем, и этот же кучер, вот беда-то, скоропостижно скончался». Антуан прищурился. «Скажите, сударыня, вы угадали, что он связан с лошадьми, или же знали наверняка?» Ну, я просто предположила, что после немочного старика Аграфеня хотелось видеть рядом с собой кого-нибудь помоложе и покрепче. Хладнокровно отозвалась Амалия, и её собеседник лишился дара речи. Тот, кого я ранил, был не так уж молод, вот и всё, что он мог сказать, когда дар речи всё-таки вернулся к нему. Ну, когда Графеня овдовел, он само собой был гораздо моложе, но не в этом дело. Кучер человек, который не вызывает подозрений, даже если находится поблизости от хозяина круглое сутки. Я полагаю, инспектор, что именно он и убил Жерара Кервела. Впрочем, возможно, вашего друга убил не кучер, а граф. Тут уже надо будет проверять, кто и где находился в тот вечер. Граф был на балу, где его видели 200 человек, это звался Антуан. И я всё время думаю, он поколебался, но всё же сказал: "Я всё время думаю, мог ли Жерар просто исполнить свой долг и арестовать настоящего убийцу я никогда не подозревал, что он так любил деньги ведь из-за того, что он согласился на предложение Графини де Костель, ему пришлось подставлять невиновного, потом убить доктора Ривуаля и его жену, а под конец погиб и он сам. Антуан горько покачал головой. Тётя Мариэтта часто говорила, что Жерар гнилое дерево. Неужели она была права? Думаю, ваш друг смотрел на вещи несколько иначе, заметила Амалия. Он лишь считал, что делает то, что ему выгодно, а кто пострадает в результате его действий, его не волновало. И пределом его мечтаний, мысленно добавила баронесса Корв, была красивая кокетка в богато обставленном доме, которая изменила любовнику в тот же день, когда стало известно о его смерти. Но Амалия не стала говорить этого, чтобы не задеть своего союзника. Вечером Кристина Пуарье заперла входную дверь в магазин, отпустила служащих и по привычке стала подбирать обрывки лент, кусочки перьев и прочие мелочи, которые обязательно оказывались на полу, когда клиентки встряхивали и примеряли шляпки. Всюду, куда ни кинь взор, громоздились огромные шляпные коробки, а самые красивые шляпки были выставлены на болванках, в витринах и вдоль шляпки. стен. Кристина жила в квартире над магазином, и там же бывало придумывала новые фасоны шляпок. Просторная комната позади магазина была отведена под мастерскую, и днём тут с ещё Виталией творили пять очаровательных парижанок, которых Кристина взяла себе в помощники. Попасть в квартиру можно было прямо по лестнице, которая спускалась в мастерскую, но прежде чем отправиться к себе, Кристина заперла дверь чёрного хода и проверила, закрыты ли окна. Этот магазин был мечтой её жизни, и она ни без основания опасалась воров, которые могли позариться на шляпки, некоторые из которых стоили безумно дорого. Шляпка с пышными перьями или наоборот, строгая с бантами, без бантов, с лентами, цветами, птицами и прочими украшениями была для того времени символом женщины. Платье могло быть каким угодно, шляпка имела право быть только самой лучшей. Теперь оставалось только потушить свет в магазине, и Кристина так и сделала. В мастерской осталась гореть небольшая лампа, и хозяйка двинулась туда, но на пороге мастерской её ждал человек. Завидев в сумерках силуэт, женщина попятилась. Что вам надо? Я сейчас закричу. Не надо кричать, вы меня знаете, ответил силуэт, и Кристине показалось, что он усмехнулся. А, господин граф. — Я не ожидала увидеть вас в Париже. — Да неужели? — Скажите, милая, кто внушил вам мысль требовать у нас сто тысяч франков? — Вы что, считаете, что моя мать и я теперь всю жизнь будем для вас дойной коровой? Кристина растерялась. Она не понимала, о чем идет речь, но ее настораживала агрессия, исходившая от собеседника. — Да. Сударь, уже поздно. Рабочий день окончен. Я думаю, нам лучше поговорить в другой раз. В другой раз? В полиции, что ли? Ты собрался им всё рассказать? Голос графа стал тонким и пронзительным, лицо задёргалось, глаза горели недобрым огнём. Да ты понимаешь, Ты ничтожество. Паршивая тля, что я тебя сейчас раздавлю. Мой предок был графом, когда твой жрал траву. Никуда ты не пойдёшь. Он бросился на Кристину. Она отчаянно закричала, заметалась, стала отбиваться, а она была слабой женщиной, а граф схватил одну из шляпных булавок, которыми шляпы крепится к волосам. По сути, это была острейшая шило длиной сантиметров 20, которым запросто можно убить человека. Он взмахнул им, целя к Кристине в горло, но она закрылась рукой, увернулась, и остриё булавки только распороло ей кожу выше локтя. Потом главная витрина, гордость магазина Кристины, хлынула на полосколками, потому что в неё швырнули булыжник и в образовавшуюся брешь Протиснулся Антуан Малинес с двумя полицейскими. Они скрутили графа де Костель и не без труда отняли у него булавку, которой он до последнего момента пытался проткнуть хозяйку лавки. «О, черт!» — сказал Антуан с видом показного удивления, почесывая ухо. «А я-то думал сцапать Фредерика Варена. А нашел вас, господин граф? Мадемуазель Пуарье, вы живы? Если бы я опоздал хотя бы на мгновение!» Кристина всхлипнула. «Я расскажу вам все, что знаю, но я даже не подозревала, что это он убивал. Я думала, графиня защищает своего любовника. Мне мсье Кервелло сказал, что она...» Тут Кристина не выдержала и зарыдала, уткнувшись лицом в плечо инспектору. «Ну что ж», — сказал Антуан, — «я к вашим услугам, мадемуазель. Смело рассказывайте все и не бойтесь ничего». «Я тебя убью!» — бешено заверещал граф, избываясь в руках полицейских. «Я убью вас обоих! Вы не смеете касаться меня! Пустите!» «А-а-а!» Все эти крики он перемежал отчаянными ругательствами, но внезапно разразился слезами и сделал попытку повалиться на колени. «Господин инспектор, отпустите меня! Что я вам сделал? Моя мама не переживет, не переживет!» «Гнилое дерево!» — сказал Антуан. «Что?» Граф встряпенулся. Э, да так ничего, наконец-то я поймал тебя, бретонский демон. Так что ты сполна ответишь за все убийства, и за цветочницу в Руане, и за внучку дворянского Изабель Морван, и за бывшую горничную Бланш Дре, за всех. И, услышав эти слова, граф де Костель упал в обморок.